221. -е. Матерь огни йоги Также и близость наше в пространстве и времени может расти и углубляться Полори еще не конец, а только начало жизни сознаний, слитых навеки в своем устремлении к свету. Условие одно удержать и сохранить огонь сердца, стремящегося к высшему выражению жизни. Поймите отказа нет, если движет устремлением свет. Сейчас считайте, что открыты все возможности для устремленного духа, открыты как никогда, открыты на все стороны, как в сферы света, так и в области мрака. Потому и опасности возросли, соответственно. Столько мрака вокруг и столько падений. Полюсной жизни проявляется в этом. Чем больше возможностей к свету подняться, тем больше опасностей в бездну упасть. Обещано спасение всем, кто идет за владыкой. Свет и тьма борются за преобладание в душе человеческой Яра.